Глава 11 Лютик. Мы все умрем. Можно не рефлексировать. Лютиэль. Как только выберусь из этой дыры, я подам на вас в суд. Лишу значков, посажу за нападение и побои. Запереть буйно помешанного Свонсона в мелкой коморке, расположенной рядом со стойкой администрации, было огромной ошибкой. Во-первых, он не умолкал с той самой секунды, как пришел в себя после падения с лестницы. Сначала бросался на фея, из-за чего его, собственно, и изолировали от остальных, а затем принялся сыпать угрозами – Да так громко, что нигде в отеле от этих криков не спрячешься. А во-вторых, видно же, что этот оборотень не последняя в городе персона и сможет доставить копам кучу неприятностей. О чем они только думали. Впрочем, не мои проблемы. А вот моя проблема сидела на подлокотнике кресла, в котором устроился фей, и осторожно прикладывала пакет с замороженным горошком к его носу. Бойди, наслаждаясь заботой, строил из себя великого мученика, а сам наглых глаз с моей сестренки не сводил, что мне совсем не нравилось. Стараясь не смотреть на лениво подпирающего стену Дэйна, я стрельнула в Солу строгим взглядом. «Марисоль!» кивнула на нашу комнату, и направилась туда, зная, что она не посмеет ослушаться и последует за мной. «По голосу твоему чувствую, что будешь читать нотации», — хмыкнула она, закрывая за собой дверь. «Может, не сейчас? Я так устала». «Прости, но придется тебе потерпеть», — пожала я плечами, сбрасывая на кровать одеяло. поёжившись от холода, быстро натянула рубашку и села на край. «Сестрёнка, ты же понимаешь, что нам нужно держаться от этих копов как можно дальше? Никаких лишних разговоров, а тем более заигрываний и флирта!» «О чём ты говоришь? Я даже не...» «Я видела, как он на тебя смотрит, но самое главное, я видела...» «Как на него смотришь ты!» Имени я не называла, но, судя по заолевшим щекам, Марисоль прекрасно все поняла. «И как же мы друг на друга смотрим?» вдрогнувшем голосе сквозил вызов. «Будто сожрать друг друга хотите, и дело совсем не в ненависти», заметила я. «Прошу, Соло, будь осторожна. Да, этот фей из тех плохих парней... по которым все девчонки с ума сходят. Но для нас он проблема. И очень серьёзная, если ты не забыла. Кто бы говорил? Огрызнулась сестра. Это не меня застали с волком, который тоже носит значок, если ты не забыла. Проклятие! Кажется, настала моя очередь краснеть и искать оправдание. Ты же знаешь, зачем он приходил, Мы не рецептами пирогов тут обменивались. «Я знаю, что в его обществе ты другая», — пожала плечами Соло. «Я никогда тебя такой не видела. Признайся, он тебе нравится?» Меня словно топором по макушке ударили, заставив зависнуть на мгновение. «Нравился ли мне Дэйн? Великая луна. И ведь не соврешь? Это не имеет...» Никакого значения. Шумно выдохнув, я постаралась успокоиться. Он — коп, и как только метель закончится, останется в прошлом. «Мне кажется, тебе нужно расслабиться, Лютик», грустно протянула Марисоль. «Хоть раз в жизни ослабить контроль и отдаться моменту. Представь, что мы в отпуске. И все». Что случится в Отиэндров, останется в Отиэндров. «На кону слишком многое, милая. Ты должна это понимать. А сейчас просто пообещай мне, что будешь держаться от Бойди как можно дальше», — попросила я, смотря ей прямо в глаза. «Помнишь, когда ты была маленькой, я рассказывала тебе сказку про Золушку?» Марисоль улыбнулась. «Это та, где принц не прискакал и не увез ее во дворец? Где ей пришлось выкинуть вторую туфельку, найти себе работу, получить страховку и сделать эко?» Я тоже не сдержала веселой усмешки. «Видишь, я с самого детства готовила тебя к взрослой жизни. Ты же усвоила урок?» «Хорошо», — вздохнула Соло. Я обещаю, что постараюсь с ним не пересекаться. Ты довольна? И что бы ты себе не придумала, я не хочу его сожрать. Наглые и самоуверенные парни не в моем вкусе. Вот и отлично. Феи не созданы для крепких отношений. Им нужно постоянно питаться и совсем не травяными сосисками. Уверенно, Он бабник, каких поискать? Тебе этого не нужно. Поджав губы, сестрёнка кивнула. Её взгляд потускнел, а плечи поникли. «Ты не против, если я немного прогуляюсь? Мне нужно подышать свежим воздухом». Не дожидаясь моего ответа, она скрылась за дверью. Издав протяжный стон, Я упала на кровать и прикрыла ладонями лицо. Полная задница. С трудом разлепив глаза, я поняла, что уснула. Да так неожиданно, что теперь чувствовала себя преотвратно. Голова ватная, во рту будто кошка сдохла. И такая усталость, словно я все это время бежала марафон. Приподнявшись, я уставилась на часы, и чуть не подпрыгнула. Время – девять вечера, а Марисоль в комнате нет. Она вообще возвращалась? И если да, почему не разбудила? Быстро надев штаны и свитер, я поплелась в ванную комнату, где умылась и почистила зубы. Расчесав волосы и собрав их в высокий хвост, направилась к выходу. В холле не было ни души. В обеденном зале – куда я первым делом заглянула и на кухне тоже. Друзей завести сестренка вряд ли успела, а значит, нужно проверить на улице. Вдруг мозги проветрить решила, круг вокруг дома дать. Даже не подумав о том, чтобы вернуться в комнату и за неимением куртки замотаться в одеяло, я открыла входную дверь и выбежала наружу. Никого. Лишь темнота, и зимняя стужа. Схватившись пальцами за опоясывающий стены канат, я начала медленно переставлять ноги, обходя дом. В лицо била колючая метель, кусая острыми снежинками нежную кожу. Холод пробирал до самых костей, и зубы отбивали барабанную дробь. Обняв себя одной рукой, я попыталась вглядеться в белую пелену. «Соло!» «Марисоль!» Ответом мне был только протяжный свист ураганного ветра. Пальцы заледенели. Прошло всего ничего, а я уже не чувствовала конечностей. Нужно было поворачивать обратно, но сойти с места вдруг стало невозможно. Испугавшись, я открыла рот, чтобы закричать и позвать на помощь, но внезапно на плечи легла теплая парка, окутавшая знакомым запахом дерева и мускуса. Сильные мужские руки обхватили меня со спины, стиснули в крепких объятиях и резко развернули. Подняв голову, я мигом утонула в ледяных глазах, прижатая к твердому телу, растворилась в тяжелом и обжигающем взгляде. «За домом поддон с телом Томаса. Тебе лучше туда не ходить». Когда хриплый голос Дэйна просочился в мое сознание, я непроизвольно вздрогнула и прижалась к нему еще сильнее. «Что ты здесь делаешь?» «Ищу Солу». Мне показалось, что я едва прошептала эти слова, но он, похоже, услышал. Она с Бойди, олофом и Малышом Коди играет в бильярд на третьем этаже. «Проклятие!» Опять этот фей. Я же просила ее. Продолжая прижимать меня к своей обтянутой свитером груди, Дэйн направился обратно ко входу в отель. Открыл дверь, затащил меня в коридор и приставил к стене. Надо было вырваться и убежать, но что-то удерживало меня на месте. Да и он не облегчал задачу, продолжая молчать и сверлить меня пристальным взглядом. После случившегося ночью вам с сестрой лучше не гулять поодиночке. «Думаешь, это было убийство?» Удивленно прошептала я. «Не знаю», – пожал он плечами, стаскивая с меня свою парку. «Но не хочу, чтобы вы обе рисковали. Если здесь кто-то замешан, у нас большие неприятности, так как метель даже не думает заканчиваться. Боюсь, Мы заперты здесь до Нового года. Отлично, только этого нам с Марисоль не хватало. Еще один маньяк на наши бедные головы. О чем задумалась? Что-то Свонсон молчит. Вы его уже выпустили? Нет, он все еще в неадеквате. Может, уснул? Пожал плечами Дэйн. Думаю, к утру должен прекратить скандалить. Внезапно он нахмурился. «Ты вся дрожишь, Лютик!» И, не дав сказать ни слова, схватил меня за руку и потащил за собой в холл, где на диванчике перед камином уже сидели олов, Сола и паренек Эль. Я рано обрадовалась, не обнаружив рядом с сестрой фея, но он быстро нашелся у противоположной стены, где стоял, скрестив руки на широкой груди». «Подвинься!» — оттеснил его от камина Дейн. «Уже закончили играть?» «Мистер Амелли сделал нас всех подчистую!» Гордый, словно это он победил остальных, заявил Кодиэль. «И это я еще поддавался!» — хмыкнул Фей и подмигнул моей сестренке, на что та недовольно прищурилась. «Тебя просто повезло!» ага! Несколько раз. Подряд. Рассмеялся крылатый, но тут же замолчал, увидев, как из каморки где был заперт Свонсон, выходит молодая гномка. «Мисс Дворх, вы относили ему еду? Если он понял, что криками себе не поможет, пусть выходит из комнаты». «Боюсь, он больше оттуда не выйдет». «Мистер Омелли!» Буквально выдавливая из себя слова, прохрипела Фурин. И только тут я заметила Ее неестественную бледность. «А че так?» По-прежнему беззаботно уточнил фей. «Решил объявить голодовку?» «Нет, мистер Свонсон, похоже, умер». Бойди резко отлепился от стены и громко присвистнул. «Предлог существенный. Не подкопаться».